Оформите протоколы, привезите в прокуратуру, строго приказал Пахомов. Я буду ждать. Подождите, сказал вдруг Комаров. Нужно осмотреть местность вокруг ямы. Здесь не понял Чижов, показывая рукой вокруг. Они ведь должны были поджечь машину. Могли остаться какие-то следы, предположил Комаров. Он прав с досадой подумал Павел Алексеевич. Обязательно нужно поискать вокруг, сказал он вслух. Может, что-нибудь обнаружить? Хорошо, кивнул Чижов. К своей машине Пахомов и Комаров возвращались вместе. Найденная машина уже результат, сказал Комаров. Значит, Чешихина сбили преднамеренно. Я был в этом убежден, кивнул Пахомов. Но оба дела мне объединить не разрешили. Да и не только эти дела. Ты слышал о покушении в день похорон? На Багирова? Об этом даже передавали по телевидению. Но многие считали, что это типично мафиозные разборки, вспомнил Комаров. «Таких совпадений не бывает», — твердо произнес Пахомов. «Покушение на него связано с убийством Караухина». «Вот только никакой связи я пока доказать не могу». Да и дело о покушении на Багирова ведет Варнаков, наш другой следователь. Мне его не дали, а я убежден, что все эти дела нужно объединить в одно. Варнаков молодой, неопытный. Кроме того, на него легко давить, он еще не освоился с правилами игры. Вот поэтому и разрешил самому главному свидетелю, самому Багирову, уехать на лечение в Англию. Я бы ни за что не разрешил ему выехать из страны. Видимо, Варнакову просто посоветовали разрешить этот выезд, а он сломался, поэтому и разрешил уехать к Багирову. Вот сейчас дело стоит, никаких результатов. А там трое погибших людей. И такой известный человек, как адвокат Гольдберг. У нас тоже проводят свое расследование, тихо сообщил Комаров. Видимо, все громкие дела взяты под контроль и службой ФСБ. Не доверяет прокуратуре? Пахомов, уже подошедший к своему автомобилю, повернулся в сторону леса. Думаешь, сумеет найти какие-нибудь следы? Вряд ли. Но поискать нужно. В Москву они возвращались под мягкий аккомпанемент начинающегося дождя. Пахомов задумчиво смотрел на небо. Не могу понять только одного, почему коллеги Караухину установили такое необычное вознаграждение – миллион долларов. Вот никак понять не могу. Если бы хотели просто отомстить, для хватило бы и половины этой суммы. Через киллеров такие дела решаются куда быстрее, чем через правоохранительные органы. Да и потом, сумма вознаграждения всегда хранится в секрете. А здесь вдруг объявили об этом на всю страну. Что-то здесь не сходится. Слишком большая сумма. В смерти Караухина есть какая-то тайна, которую я пока не могу понять. Интересное наблюдение, оживился Комаров. Я об этом как-то не думал. А ты не пытался говорить с кем-нибудь из коллег убитого банкира? «Пытался. Уже с двоими говорил. «Пока ничего. Сегодня вызываю к себе Никитина. Того самого он заметил погибшего Лазарева в его гамма-банке. Перед самой смертью Краухин выделил этому банку очень большую сумму. На исключительно льготных условиях. Вот я и решил побеспокоить господина Никитина. Ты еще не разговаривал с ним?» Уже один раз встречался, он почти ничего не сказал, не мог объяснить, почему ему был выдан такой крупный кредит на льготных условиях. Очень неприятный тип. Кстати, у него две судимости. Ты знаешь, что этот тип пользуется особой любовью президентского аппарата и правительства? Конечно, знаю. Мне даже известно, что его не очень любят в московской мэрии. «Нашел какие-нибудь новые документы?» «Да, по моей просьбе проводили осмотр вещей Чешихина».